р заполнил анкету, оставил документы и поднялся. «Погодите, Джек!» — остановил его Подбельский. «Я бы хотел еще чуток поговорить с вами». «О чем?» «О жизни, о вас, о том, что вы любите, а что ненавидите. Есть время?» Джек опустился на стул и ответил «Сколько угодно». — Вам нравятся фильмы про борьбу наших сыщиков против чикагской мафии? — Смотреть можно. Вообще-то, довольно толково. Ничего. — Если в кармане ничего, тогда совсем плохо. Усмехнулся Подбельский. — Про кино, а это вид искусства. Такого рода ответ меня не удовлетворяет. Нравится или нет? Ну, кое-что нравится. — Что значит кое-что? Объясните. — Ну, съемки хорошие, погони, музыка, бывает неплохая. — А люди, работники ФБР? — да они же картонные. — Это как понять? — Вырезаны из картона, заранее известно, что самого доброго убьют, а плохой исправится. — Но... Что-то вам в них все-таки нравилось? Что именно? — Не знаю. Крепкие они, но так с самого начала задано. интересно, потому что знаешь, как дальше будет. На бейсболе никогда неизвестно, кто выиграет. Поэтому людей полно на стадионах. Всегда интересно, когда не знаешь, кто победит. А в фильмах сразу ясно, что вы победите. Только обязательно одного из ваших ранят или убьют. Но меня бандиты не интересуют. Среди них есть хорошие люди. Я в Бронксе встречал симпатичных бандитов. Они казались вам симпатичными, потому что не нападали на вас или на вашу девушку. У вас есть девушка? Есть. А как же без нее можно? Намерены жениться или просто увлечение — Не знаю. Только я хочу, чтобы вы поняли. Я пришел к вам потому, что в газетах читаю. Нации затаились, не всех выловили. В армию меня не берут, я уж подавался в GI, но из-за ранения не прохожу. Если вам нужен человек, который ненавидит нации и готов на все, я готов работать. И если это не ваша епархия, то мне здесь делать нечего». «Во время войны именно мы занимались нацистами, которых к нам засылал Гитлер. Я не стану вас обманывать. Мы работаем внутри страны. А здесь, как вы знаете, нацистов нет. Но какие-то связи вполне могли остаться. В основном мы работаем против гангстеров и левых заговорщиков. С гитлеровцами мы покончили». «Да...» Что-то в газетах другое пишут. В общем, если вам нужен человек, который хочет довести до конца свои счеты с нацией, я гожусь. Бандитов ловить не стану. Ну, а если надо будет работать против шпиона другой страны? Против русского или болгарского. Подойдет? Русские воевали вместе с нами. Они честно воевали. Это мне не подходит. Это политика. А я в ней ничего не понимаю. Хм. Только нации говорите? Хорошо. А кого из американских писателей вы знаете? Ну, этот, как его, Лондон. У него про север очень достоверно описано. Бывали на севере? Нет. А почему же говорите, что описано достоверно? Может быть, он все выдумал? Если я поверил, значит, правда. Пусть себе хоть сто раз выдумывает Правды для всех не бывает. Есть правда для каждого, кто во что верит. Хм, в общем-то, верно. По отношению к литературе и кино. Но ведь все люди верят в Бога. Все честные люди... Я бы даже сказал, цивилизованные. «Те, которые перед едой моют руки?» — усмехнулся Джек Эр. «Ну, это не единственный эталон цивилизованного человека. Есть и другие». «Это верно. Черные нации в лагере были очень чистоплотные. После расстрелов кипятили воду на костре и мылись до пояса». «Какой ужас! Боже мой!» Нет, это не ужас. Ужас был, когда они, помывшись после расстрелов, садились обедать и очень аккуратно тоненькими ломтиками резали сало. И именно это, как они сало резали и крошки хлеба собирали, чтобы все было опрятно показалось мне самым ужасным. Я иногда думал, что брежу, я же еле живой тогда был. Но когда стал один и тот же сон видеть, этот именно, с мельчайшими подробностями, тогда понял, правда, а никакой не бред. А какие еще вы тогда заметили подробности? Хлеб был очень мокрый, тяжелый, но все равно крошился. Но и крошки были аккуратные, какие-то немецкие, маленькими квадратиками. — Вы это не придумываете? — Принесите батон, я постараюсь слепить немецкие крошки, — ответил Джек. Нет, — Нет-нет, я верю. Ну, хорошо, а еще? Я же не был в Германии, мне интересна любая мелочь. — Вот что поразительно! — задумчиво откликнулся Джек Р. — Самые жестокие из этих черных... Как-то одинаково пахли. не правда, у них у всех был одинаковый запах, какой-то затхлый. Так мокрые просто не пахнут, если долго лежали в сырости. Любопытно. А может быть, всем эсэсовцам давали одинаковое мыло? А черт их знает, только запах был одинаковый, это точно затхлый. Меня особенно интересуют визуальные подробности. Джек Р. несколько удивился. — А почему именно они? Чиновник ответил не сразу. Пытливо посмотрел на парня, поиграл остро точенным карандашом. Последняя новинка — трехцветный грифель. Нажмешь на левую сторону — пишет красным, на правую — синим, а посредине — ярко-черный. И, тщательно подбирая слова, сказал, «Визуальные подробности интересуют нашу службу потому, что вам поначалу, понятно, придется зарекомендовать себя в качестве зоркого наблюдателя, который не упустит в магазинной толчее того человека, за которым надо смотреть в оба». «Ну вы что?» — усмехнулся Джекер. «В топтуны меня хотите пригласить?» — Я не знаю, что это такое. Подбельский искренне удивился. — Объясните, пожалуйста, значение этого слова. — Да вы, — рассердился Джек р будто таки, но не смотрите. Так называют того, кто топает следом за гангстером. — Какое вам слово больше нравится, солдат или вояка? — Конечно, солдат бельски удовлетворенно кивнул. Вот видите, ну и мне куда больше нравится слово «разведчик», чем «топтун». Петух топчет кур, на то он и петух. А человек, идущий по стопам врага, все-таки разведчик. Ну-ка попробуйте, закрыв глаза, описать мой кабинет. Только сразу, без подготовки. Зажмурьтесь, Джек, зажмурьтесь. И не обманывайте самого себя, не подглядывайте. Я и в школе-то не подглядывал. Зачем же здесь? Ну и прекрасно. Раз, два, три. Я слушаю. Про все говорить. Про то, что запомнили.